Так ехали они больше недели по малонаселенной местности, пробираясь уединенными тропинками и кружными дорогами, обходя города. За все это время с ними не произошло ничего замечательного. Встречались им, правда, бродячие шайки цыган, но, видя во главе отряда своего единоплеменника, они их не трогали. Попадались какие-то оборванцы, не то беглые солдаты, не то разбойники, но они, видно, боялись напасть на хорошо вооруженный отряд». Случалось им натыкаться и на военные разъезды, ну, как они называются в наши дни, которые Людовик, лечивший раны своей несчастной страны огнем и мечом, рассылал по всему государству для истребления вооруженных шаек, наводнявших Францию. Но и военные разъезды пропускали путников безо всяких задержек благодаря паролю, который Квентин получил от самого короля. Местами их остановок были преимущественно монастыри, большинство которых было обязано по своему уставу оказывать гостеприимство богомольцам, а дамы, как известно читателю, путешествовали именно под видом богомолок, не докучая им расспросами об их звании и положении в свете, ибо в те времена многие знатные люди отправлялись в путешествие к святым местам по обету и не желали бы быть узнанными. Дамы, ссылаясь на усталость, тотчас же по приезде на место удалялись в отведенные им помещение, а Квентин в качестве начальника отряда устраивал с хозяевами все необходимое для их отдыха и с таким вниманием, и с таким усердием заботился о всех мелочах, что вызывал глубокую признательность со стороны тех, к кому относились эти заботы. Немалых хлопот доставляли Квентину характер и национальность его проводника. В святых обителях, где они чаще всего останавливались, на него смотрели как на язычника, бродягу и колдуна, так же, как и на всех его единоплеменников, и считали его нежеланным и неподходящим гостем, вследствие чего пускали его не дальше наружной монастырской ограды, да и то с большим трудом. Это было очень неприятно и неудобно, Так как, с одной стороны, Квентин считал, что ни в коем случае не следует раздражать человека, которому известна тайна их путешествия, а с другой он и сам желал бы иметь его всегда на глазах, чтобы наблюдать за ним и, по возможности, не давать входить в какие-либо сношения с посторонними. А последнее было бы, разумеется, невозможно, если бы цыган помещался вне ограды тех монастырей, где они остановились». Дорвард начинал подозревать, что этого-то именно и добивается Хайраддин, так как вместо того, чтобы смирно сидеть в отведенном ему помещении, он выкидывал разные штуки, распевал песни и пускался в веселые разговоры с послушниками и младшей братьей к их великому удовольствию и к недовольству старших монахов, возмущенных его неприличным поведением. Несколько раз, чтобы умерить неуместную веселость цыгана, Квентину приходилось пускать в ход всю свою власть и даже прибегать к угрозам. Ему пришлось также потратить немало красноречия в объяснениях с монастырским начальством, чтобы не дать вышвырнуть эту неверную собаку за дверь. Однако до сих пор Квентину это удавалось благодаря ловкому приему, к которому он всегда прибегал. Упрашивая не выгонять бродягу, он говорил, что близость к священным реликвиям, святость монастырских стен, а главное — общество людей, посвятивших себя служению Богу, должны благотворно повлиять на душу и разум этого грешника и даже могут способствовать его просветлению. Но на десятый или двенадцатый день пути, когда они уже вошли во Фландрию, неподалеку от города Намюра, Все старания Квентина предотвратить последствия буйного поведения его дикаря-проводника и замять поднятый им скандал не привели ни к чему. Дело происходило в одном францисканском монастыре с очень строгим и суровым уставом, настоятель которого был впоследствии причислен к лику святых. После долгих препирательств, как и следовало ожидать в подобном месте, Квентину, наконец, удалось поместить несносного цыгана в отдельном домике монастырского садовника. Тотчас по приезде дамы, как всегда, удалились в отведенные им комнаты, а настоятель, у которого оказались в Шотландии друзья и знакомые, и который вообще любил послушать рассказы иностранцев, пригласил Квентина, почему-то сразу ему приглянувшегося в свою келью, разделить с ним его скромную монастырскую трапезу. Отец-настоятель оказался человеком умным и образованным, и Квентин решил воспользоваться случаем, чтобы пораспросить его о положении дел в Льеже и его окрестностях. За последние два дня до него стали доходить слухи, заставлявшие его серьезно опасаться, удастся ли им благополучно достигнуть места своего назначения и будет ли епископ в состоянии дать верное убежище дамам, даже если бы им удалось добраться к нему». Ответы настоятеля были весьма неутешительны. «Граждане же, сказал он, — все богатые люди, разжиревшие и забывшие Бога. Они возгордились своим богатством и привилегиями, много раз спорили с герцогом, своим законным господином по поводу разных льгот и налогов». И не раз эти споры переходили в открытое восстание, так что герцог, человек горячий и вспыльчивый, выведенный, наконец, из терпения, поклялся святым Георгием, что при первом же новом бунте он накажет мятежников для примера и острастки всей Фландрии. Ильеж постигнет та же участь, какая некогда постигла Вавилон и Тир. И, судя по слухам, герцог... Такой человек, который не поколеблется, выполнить свою угрозу, — заметил Квентин. Так что, надо думать, жители Льежа будут теперь вести себя осторожней. «Будем надеяться», — сказал настоятель. «Об этом молят Бога все благочестивые граждане нашей страны, не желающие, чтобы кровь человеческая лилась, как вода, и чтобы люди погибали, как отверженцы, не примирившись с небом». Наш добрый епископ также денно и ночь напечется о сохранении мира, как и подобает служителю алтаря, ибо в Писании сказано «блаженные миротворцы». Но здесь настоятель умолк и тяжело вздохнул. Квентин объяснил почтенному старику, как важно было для дам, которых он сопровождал, иметь точные сведения о положении в стране, и постарался убедить отца настоятеля, что с его стороны было бы поистине добрым делом сообщить им все, что ему известно на этот счет. «Никто не говорит охотно об этих вещах», — сказал настоятель, — «ибо все сказанное о сильных мира сего даже в спальне обращается в крылатую весть, которая в конце концов всегда дойдет до их ушей». Тем не менее, желая оказать посильную услугу вам, ибо вы кажетесь мне достойным, рассудительным молодым человеком, а также вашим спутницам, исполняющим столь богоугодное дело, я буду с вами вполне откровенен. Тут он подозрительно оглянулся, словно боясь, как бы его не подслушали, и продолжал, понизив голос. «Жители Ильежа...» постоянно подбивают на восстание сыны Велеала, утверждающие, надеюсь, сложно, будто они действуют по поручению нашего наихристианнейшего короля. Я, со своей стороны, считаю его слишком достойным этого высокого звания, чтобы допустить, что он способен нарушать мир и благоденствие соседнего государства. Но, как бы то ни было... Имя его вечно на устах у тех, кто сеет и раздувает недовольство среди льежских граждан. Кроме того, есть здесь у нас один дворянин, человек знатного рода, прославившийся своими воинскими подвигами, но во всем остальном он камень преткновения, настоящее бельмо на глазу всей Фландрии и Бургундии. Человека зовут Гийом де Ламарк. «По прозвищу Бородатый», — докончил Дорвард, — «или Орденский Дикий Вепрь». «Да, и это прозвище вполне ему подходит, сын мой», — сказал настоятель. «Он в самом деле дикий лесной вепрь, который топчет своими копытами и разрывает клыками все, что попадается ему на пути». Он набрал себе шайку, более тысячи человек, таких же разбойников, как он сам, не признающих ни светской, ни духовной власти, держится независимо от герцога Бургунского и живет грабежом и насилием, нападая и на духовных лиц, и на мирян без разбора. Наложил руки на помазанников божьих. Он поднимает руку даже на помазанников Божьих, вопреки словам, сказанным в Писании, «Не касайся моих помазанников и не делай зла моим пророкам».